Необходимо в этом государстве употребить какие-нибудь средства, чтобы поднять стыдливость против садомии, общественную трезвость против гнусного пьянства, правосудие против чиновников, о которых говорит исая начальники твои, сообщники воров. Такую печальную картину народного банкротства в экономическом и нравственном отношении начертывает нам славянский патриот, которого нельзя заподозрить в равнодушии или злорадстве относительно язв Древней России, как можно заподозрить какого-нибудь немецкого путешественника. Читая описание этих яз у нашего серба, чувствуешь, как сердце автора обливалось кровью при исполнении печального долга обличения. Он писал не для того только, чтобы обличать, При обличении он предлагает средства к исправлению зла. Первое, главное средство — это наука, окружение себя мертвыми советниками, книгами, ибо между живыми людьми мало добрых советников. Книги не увлекают ни алчностью, ни враждою, ни любовью. Книги не ласкательствуют, не боятся поведать истины. Всяким другим людям хорошо учиться мудрости из практического опыта, Неполезно это одним верховным владетелям. Частный человек учится ошибками, но ошибки государей влекут за собою неисправимые бедствия народные. Итак, государям необходимо учиться мудрости от добрых учителей, книг и советников, а не из опыта. Да не скажет кто-либо, что нам, славянам, путь к знанию закрыт решением небес, как будто бы мы, не могли и не должны были усваивать себе науки. И остальные народы не в один день и год, но мало помалу учились от других, так и мы можем научиться, если захотим и постараемся. И теперь именно время учиться, потому что Бог возвысил на Руси государство славянское, какого прежде никогда не бывало в нашем племени, а известно, что у народов науки начинают свести в период наибольшей силы политической. Скажут, между мудрыми рождаются ереси, и потому не надобно учиться мудрости. Отвечаю, ереси начинаются и между неучеными людьми. Магомед был не мудрец, крайнюю глупость написал в своих книгах, а между тем наплодил ересь самую распространенную на свете. А на Руси ересь стала разве не от глупых, не книжных мужиков? Мудростью ереси искореняются, вследствие невежества пребывают вовеки. От огня, воды и железа умирают многие люди, но без них и жить нельзя. Точно так же и мудрость потребна людям. Но Крижанич не довольствуется распространением просвещения как единственным средством излечения язв России. Он предлагает и другие средства, и в них указывает тот путь, каким действительно пошло преобразование. «В России полное самодержавие», — говорит он. «По царским можно все исправить» и завести все полезное. Таким образом, преобразование должно идти сверху от самодержавной власти. Русские сами себе не захотят добра сделать, если не будут принуждены к тому силою. Как же самодержавный государь начнет преобразование? Для поднятия торговли он должен запретить иметь лавку с товарами тому купцу, который не знает грамоти и цифири. Торговые люди должны иметь своих выборных старост и лавников и судиться между собою в некоторых наименьших делах. Должно быть им облегчено средство бить челом великому государю и защищаться от воеводских притеснений. Для ведения и процветания ремесел нужен особый приказ, который бы их ведал исключительно. Нужно перевести на русский язык сочинение о ремеслах, перевести книги о земледелии, Нужно вызвать отличных ремесленников из-за границы с правом свободного возвращения домой, но не прежде, как выучат русских молодых людей своему ремеслу. Нужно ввести цеховое устройство. Нужно промышлять, чтоб из чужих стран привозился в Россию сырой материал, и чтоб здешние ремесленники обрабатывали его, и заповедать накрепко, под страхом казни, вывозить за границу сырье. Царь должен взять в свои руки всю заграничную торговлю. Только таким способом можно будет знать смету товаром, чтобы не вывозить слишком много наших товаров, в которых нет избытка, и не привозить чужих, ненужных.